«Глава вторая. Снег!» Прижавшись лбом к стеклу, Кристина восхищенно следила за полетом снежинок. Пока она спала, успела навести сугробы, но к утру метель отступила, лениво выписывая спирали искрящимися кристаллами льда. «Ты его чувствуешь?» Вздрогнув, Кристина обернулась к Аделе. Она успела забыть, что не одна сидит на подоконнике общей спальни. Ученицы размещали по трое в комнате без учета титулов. Традиция восходила к давним временам, когда неравенство в дворянской среде еще не было столь сильным. Ни раз и ни два родители обращались к попечительскому совету с просьбой отказаться от сомнительного общежития, но оно к Мертье не желало ничего менять. Мол, старое, давно проверенное временем, то есть лучше. Кристина задумчиво коснулась ладонью стекла. Прикрыв глаза, она мысленно потянулась к снегу за окном. Под пальцами расцвели морозные узоры. «Ух ты!» Словно ребенок округлила глаза Адель. Из всех именитых учениц, пожалуй, только она относилась к Кристине без предубеждения. А ведь за спиной Адель богатая преданная. И разбитая надежда отца. Как и любой мужчина, он жаждал рождения наследника, с особой тщательностью подбирал супругу. Графу Сапрена удалось найти такую же, как он, портальщицу. Но заветного сына она не родила. Графиня умерла родами, произведя на свет Адель. Убитый горем Сапрена, чуть не покончил с жизнью самоубийством, твердил о наложенном проклятии. Его действительно нашли. Вязкая, темная, пропитанная чужой завистью. Только разве от этого легче? Погревав, граф женился снова. Новой супруге повезло больше. Она здравствовала до сих пор. Однако исправно рожала девочек. Безо всякого проклятия, просто так. После третьей граф смирился и уделил внимание Адель. Увы, судьба и тут над ним посмеялась. Старшая дочь наследовала от родителей дар, но вовсе не в том объеме, как требовалось. В остальном модель была хороша. Недаром много лет исполняла роль создательницы миров в спектаклях по случаю наступления Бельтайна. Праздника всепобеждающей жизни. Предшествовавшая ему ночь, особенно перед рассветные часы, чрезвычайно ценилась магами. Но одновременно она же страшила. Ведь открывшиеся энергетические потоки стирали грани между мирами. «У меня дар слабый», — смущенно улыбнулась Кристина и нашарила ногами тапочки. Она скинула их, забравшись на подоконник. «Мама рассказывала?» дедушка мог превратить медведя в кусок льда, а предки и вовсе обрушивали на врагов лавины. Другие с вами не общаются?» Адель намекала на основной ветви рода и мирис. Кристина покачала головой. «Между ними пропасть». От некогда могущественного рода ледяных магов действительно почти никого не осталось. Магия растворилась в примеси обычной крови. Оставался всего один истинный Эмерис, заседавший в Королевском Совете. Кристина никогда его не видела, только слышала, что Виконт Лайнер Эмерис сохранил ледяную вязь на предплечье. «Это несправедливо!» Адель заняла освободившееся теплое место на подоконнике и сладко потянулась, перекинув белокурую косу на другое плечо. И твое наказание тоже. Я собираюсь пойти к мадам и потребовать... Что ты, не надо!» В ужасе всплеснула руками Кристина. «Если Адель отправится искать справедливости, директриса отыграется на бесправных, выдумает еще какое-нибудь наказание». «Я сама виновата», — покосившись на спящую Бренду, покачала головой Кристина. «Все взвинчены на нервах перед балом, а тут я полезла подсказывать Анхелике». Ну, накричала бы на нее госпожа Закир. пристыдила, этим бы и обошлось. Все время забываю, что у меня нет денег и связей». «Ничего удивительного», — пожала плечами Адель. «Нас воспитывают в духе равенства. Зачем тогда одинаковые платья, передники, еда, если к одним относятся как к леди, а к другим — как к прислуге?» Кристина улыбнулась. «Адель точно дочка графа?» Она рассуждала, как выпускница Академии известного оплота «Вольнодумство». Или забыла об истории рождения Кристины. Девушка догадывалась. Мать не желала выходить замуж. Появление дочери стало нежданным последствием короткой интрижки. Сельская жизнь, скука, отсутствие достойных кавалеров. Однако упрямый влюбленный, управляющий в итоге добился заветного «да». Кристина вспоминала отца с неизменной теплотой. Она понимала, почему мать обратила на него внимание. не глупый, симпатичный, рукастый. Жаль, семейная жизнь родителей не сложилась. Оно и понятно при такой разнице в происхождении. Хотя, положа руку на сердце, на был значительное образованнее супруги. Именно он настоял на том, чтобы она подала заявку на бесплатное обучение дочери. Когда Кристина уезжала в школу, супруги давно спали в разных комнатах. «Ой, что это?» — Адель указала на руку собеседницы. Кристина побледнела и спрятала ладонь за спину. «Кольцо!» — вчера она так и не смогла его снять. Как девушка не старалась, проклятая железка не желала соскальзывать. «Кольцо?» — не унималась Адель. «Бернадетт подарила», — соврала Кристина. «Нужно предупредить подругу, чтобы не вышла конфуза». Адель сочувственно вздохнула и поспешила утешить. «Ничего, на балу будет много мужчин, уверена, кто-нибудь из них сделает тебе подарок». Кристина кисло улыбнулась. «Вряд ли. На бал пригласили юных магов, элиту. Они приехали не флиртовать, а присматривать будущих невест. Чтобы привлечь их внимание, нужно обзавестись титулом или хотя бы солидным счетом в банке». Ни того, ни другого у Кристины не имелось. Не видать ей подарков. «Не грусти, не надо!» Адель ласково коснулась ее щеки. «Я одолжу тебе свою брошь, ту самую бабочку!» Глаза Кристины расширились от ужаса. Она в отчаянии замахала руками. «Что ты, не нужно?» Усыпанная бриллиантами брошь стоила дороже и менее матери, да и разве ей место на убогом перешитом после другой ученицы платье? «Чего раскудахтались?» Недовольно пробормотала сонная бренда и перевернулась на другой бок. Только не говорите, что выходной отменили. Вчера благородную школу Святой Епифании потряс еще один слух, из-за которого занятия 30 декабря отменили. В прежние годы накануне зимнего бала учениц тоже не донимали учебой, ограничиваясь беседами на нравственные темы и рукоделия. Но теперь директриса и вовсе всех распустила. Болтали, будто в школу наведается Арман Рувель. Он слыл чуть ли не самой загадочной личностью в королевстве. Для девочек из школы уж точно. Вряд ли приезд монаршей семьи вызвал бы среди них большой переполох. Только намека на его возможное появление хватило, чтобы с полок клавок исчезла вся косметика. А особо впечатлительно особо скупили нюхательную соль. Кристина тоже слышала о почетном президенте Академии магического познания. Поговаривали, будто у Армана тяжелый характер. Якобы именно поэтому он оставил пост ректора Академии. Подчиненные дружно вымолили короля пожалеть их. Поэтому, если он вдруг приедет, сомнительно, если честно, лучше отсидеться в уголке, не попадаться ему на глаза. «Пусть себе спит, морщины множит!» Адель покосилась на Бренду. «А мы пока прогуляемся. Мне как раз нужен честный сторонний наблюдатель. Остальные девочки слишком завистливые». Глаза Кристины загорелись в предвкушении. Неужели ей не придется коротать день библиотеки? Если девушка все правильно поняла, Адель предложила прогуляться по магазинам. Вдруг и ей перепадет что-нибудь от щедрот графской дочки. «А можно взять Бернадетт? С надеждой попросила Кристина. «Нехорошо оставлять ее одну». Адель кивнула, и, просияв, девушка метнулась за подругой. Она нашла Бернадет в странном состоянии. Подруга сидела на кровати и, не мигая, смотрела куда-то перед собой. Решив, будто у нее случилось очередное видение, Кристина присела рядом. Ей доводилось пару раз видеть моменты прозрения, но никогда они не длились долго. Обычно Бернадет замирала посреди беседы, затем моргала и фыркала. Опять привиделась. Но минута утекала за минутой, а подруга продолжала сидеть в той же позе. Прямая спина, поднятый подбородок, руки упираются в одеяло. Кристина уже думала позвать на помощь, когда Бернадетт резко вздохнула и провела ладонью по всклоченным волосам. «Что?» — Кристина крепко стиснула руки Бернадетт. Бернадетт молчала и как-то странно таращилась на нее. Договори «Да же!» — Кристина теряла терпение. Если подруга вздумала ее разыграть, то шутка затянулась. Право, нечего изображать из себя пифию. Дара Бернадетт хотела лишь на вычисление карт соперника, именно поэтому с ней никто не играл. Бернадетт еще раз вздохнула и, содрогнувшись, пробормотала. «Привидится же такое! Я проснулась, уже встать собиралась, когда меня накрыло. Знаешь, молочная пелена, тишина, руки, ноги ватные, язык отнялся. А я будто не здесь. А фиг поймешь где. Темно вокруг лес, и он, огромный такой черный, думала, сожрет. «Кто он?» Кристина сбегала за водой и вручила подруге полный до краю в стакан. «Волк!» – сделала глоток, – ответила подруга. «Он о тебе спрашивал. Как думаешь?» «Это после сбитня? с надеждой на положительный ответ спросила она. «Если слишком много выпить, могут случиться галлюцинации?» «Кое-кто у нас провидится», – напомнила Кристина. Ее волновал странный черный волк. На вчерашней шкатулке с чердака тоже был он. «Совпадение?» «Почему ты решила, будто волк искал меня?» Бернадетт пожала плечами и виновато улыбнулась. «Ты же знаешь, дар у меня слабый, часто дают сбой. Вдобавок, я вчера книгой одну зачиталась. Тетка немного денег к празднику прислала. Я в лавке и купила. Там про оборотня. Остросюжетный роман». У Кристины отлегло от сердца. «Ну, конечно, виной всему бурное воображение подруги. Нельзя таким, как она книжки на ночь читать». «Адель зовет пройтись по магазинам». Кристина перешла к более приятным вестям. «Ты с нами, Или?» «Пять минут!» Подскочив с кровати Бернадет, замет... заметалась по комнате. «Не желаю помогать украшать бальный зал. И Если задержусь, точно попадусь под руку Алашу». «О, да», — хихикнула Кристина. «Мы свою у господина Алашу уже отработали». «Может, чердак и не блистал кристальной чистотой, но ведь они ученицы выпускного класса, а не уборщицы». Бернадет сдержала слово, управилась за пять минут. Пожалуй, никто в школе еще не одевался с такой скоростью, как она. Адель предложила перекусить в городе. «Хотя бы перед праздником обойдемся без овсянки и молитв за здравие Его Величества». Подружки радостно кивнули. Не то, чтобы они не заботились о здоровье или не уважали монарха, но всего должно быть в меру. Смея, строится через черный ход, выскользнула в школьный дворик. К нему примыкал небольшой сад, разбитый силами директрисы. Она лично подрезала кусты роз и рыхлила почву, не доверяя это садовнику. На его долю выпало поливать цветы и бороться с вредителями. Хотя, как шутили острые на язык девушки, единственного вредителя благородной школы звали оно к Девушки полагали, что они улезут через садовую калитку, но Адельна думала их удивить. Мы перенесемся в столицу, подмигнула наследница графа Сапрена. Портальщица я или нет? Подружки переглянулись, обе сомневались, достаточно ли силен дар Адель, чтобы их не закинуло в другой мир или не выбросило посреди чистого поля. Да и столица разве можно вот так без разрешения? «Струсили?» — Подначивала Адель. Сейчас она была чудо как хороша. Беличья шубка, шапочка в тон мягкие высокие сапожки. На ее фоне Кристина и Бернадетт походили на служанок. к продавщицы лавок заставят их чужие покупки таскать. А все потому, что им приходилось всюду надевать серые форменные платья, девять месяцев в году носить одни и те же ботинки. «А давай!» — приняла за обеих решение Бернадетт. «Право, Крис! Когда еще там окажемся?» «Что верно, то верно!» Фат успела постылить. «Только цс, Адель приложила палец к губам и огляделась. «Никому!» Подружки дружно кивнули. Никому не хотелось предстать перед очами разгневанной директрисы. А если Адель отделается выговором, то Кристину и Бернадетт вышвырнут из школы. Юные заговорщицы стукнули садовой калиткой и кинулись в рассыпную, чтобы встретиться за старым вязом. Там Адель велела им взяться за руки, нахмурила лоб, пытаясь сосредоточиться. «Нужно представить ориентир во всех деталях», — бормотала она строчку из учебника. «Нащупать его, ощутить запах или цвет, и только потом шагать». Адель подняла руку, и воздух под ее ладонью начал сгущаться, закручиваться воронкой. Кристина и Бернадет, как завороженные, наблюдали за тем, как постепенно меняется пространство. Только что перед ними сирела каменная стена, и вот вместо нее дыра. Самая настоящая, черная, черная-причерная. Еще мгновение вместо дыры возникла размытое, словно отражение в воде, картинка городской улочки. Кристине показалось, будто на нее пахнуло глинтвейном с корицей. «Готовы?» — не оборачиваясь, шепнула Адель и, не дождавшись ответа, потянула девушек за собой. Подружки завижали от неожиданности. Их бы непременно застукали, если бы портал Адель не сработал. Он стремительно захлопнулся за спиной, вытолкнув на шумную улицу. Здесь сладков действительно продавали глинтвейн и всевозможную выпечку. Дома сплошь каменные, высокие, но на фоне двух башен, венчавшись величественное строение в конце улицы, они казались карликовыми. «Сработало!» — Адель довольно потерла ладони и пояснила. «Я только ратышу хорошо представляю! На нее и настроилась! Чуточку ошиблась!» «Но не фатально. Ну да, примерно на километр. Потом посмотрите, нам нужно вернуться до темноты». Быстро сориентировавшись, Адель юркнула в ближайший проулок. Остальным ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Оказалось, Адель собиралась нанять экипаж. По ее словам, приличные девушки пешком не ходили. Это сразу снижало их статус в глазах приказчиков лавок. «Нам нужна стоянка экипажей», — на ходу объясняла она, ловко лавируя между сугробами и бочками для дождевой воды. Тут недалеко минут пять. Можно и у ратуши взять. Но тогда отцу непременно доложат. Кристина фыркнула. Можно подумать, граф и так не узнает. Дочь ведь собиралась расплачиваться его деньгами. Бернадетт же просто восхищенно впитывала виды и запахи столицы. К первой лавке они подкатились шиком. Адель заплатила столько, что извозчик даже открыл барышням дверцу экипажа и помог спуститься на скользкую мостовую. В столице, в отличие от Фата, снег на главных улицах убирали, Но за ночь он успел образовать тоненькую корочку льда. Словно издеваясь, Адель начала свой забег с ювелирного магазина. Пока она примеряла серьги не в состоянии решить, какие лучше подойдут к бальному платью, ее спутницы с тоской изучали витрины. Помимо них в лавке находился еще один покупатель — мужчина. Он уже расплатился и собирался уйти, но, заметив, Кристину передумал. Прищурившись, незнакомец удивленно таращился на ее руку, а затем нерешительно окликнул. «Миледи!» Девушка не сразу поняла, что обращались к ней. «Миледи!» «Да он издевается не иначе!» Тем не менее Кристина вежливо ответила. «Слушаю вас. Что ему нужно? Что не так с ее рукой? Перчатки целые, дыр нет». Кристина только на той неделе заштопала. Мужчина же продолжал удивлять. «Поздравляю!» Проигнорировав полный недоумение взгляд Кристины, он поклонился и вышел, не пожелав объяснить свое поведение. «Кто это был?» Шипнула сбитая с толку, не меньше подруги Бернадетт. «Знакомый? Если бы в наших краях столичных жителей нет!» — покачала головой Кристина. «Наверное, он ошибся, спутал ее с кем-то. Ну да, это самое логичное объяснение. Право, с чем можно поздравить Кристину и мирись? С тем, что ее из милости взяли в столицу?» И девушка выбросила странную встречу с головы.